Он, по- моему из тех кто вроде немецких рыбаков примеривают всех пойманных щук к линейке если меньшей мерки за борт больше тоже не подходит и только если по сантиметру сошлось тогда в самый раз однажды штирлиц ловил форель в сюринии его соседом был маленький старичок Он стоял на большом камне возле самого порога, его обдавали брызги, в которых то и дело вспыхивала зеркальная радуга, и он чаще других рыбаков вытаскивал форель. Но, смирив рыбку линейкой, старик швырял ее обратно в воду. Штирлицу казалось, что чересчурж поспешно он снимал рыбок с ключка, рвал им рот и жабры. Зачем же тогда бросать их в воду, равно погибнуть? «Видно», — подумал тогда Штирлиц, — «и к порядку должно быть отношение хотя бы разумное. Нельзя из порядка делать фетиш. Это обратная сторона беспорядка. Если все жизненные проявления подверстать под размер, объем, длину, заранее заданные, пусть даже самыми умными людьми, в мире возникнет хаос, ибо земляне будут думать не о том, как оценить то или иное явление» но о том, как было оно когда-то оценено, и о том, чтобы твоя оценка не вошла в противоречие с общепризнанной. А если гроза зимой, тогда как ждать разъяснений или самому выдернуть штепсель из розетки, чтобы шельная молния не стукнула? Прожив 14 лет в Германии, Штирлиц ценил немцев за их умение мгновенно обживаться – Приедет семья на выходной день к озеру. Глядишь, через полчаса уже палатка у входа на раскладном шезлонге. Папа читает газету, мама варит на походной бензиновой печурке суп, дети таскают из озера воду, а дедушка ловит рыбу на ужин. Это умение обретать себя в любых условиях сохранялось и в гитлеровских тюрьмах, где сидели коммунисты, социал-демократы, католики и литерани. Немцы оставались немцами, самых страшных застенках. Гитлер изолировал в первую очередь тех, кто умел бороться за свою правду. Он хотел сделать весь народ однозначным. Завет старокитайской философии, чем слабее нация, тем сильнее государство, было взят на вооружение в каждодневной практике национал-социализма. Оттуда же Из старокитайской мудрости заимствован был и второй не менее для тоталитарного государства важный принцип. Чиновник должен постоянно чувствовать себя так, как чувствует себя человек, забравшийся по лестнице вверх после того, как лестницу убрали. Он должен любыми средствами удержаться там, где очутился. Чиновники Гитлера в науке и на производстве цивилизации удерживались там, где очутились, любыми средствами. Но, несмотря на это, дерзкая техническая мысль, верно сказал Радыгин, вертикальная мысль германского народа, продолжала биться наперекор запретом, несмотря на окрик и неверие. Мысль обживалась так же быстро, как и люди на озере в воскресный день. Мысль не могла обжиться лишь в сфере культуры, Там ее убивали или изгоняли из рейха На предательство, на восхваление маньяка, на вживание в бред никто из серьезных немецких художников не пошел, только бездарь, подстроившиеся вкусом лавочников Быстрота вживаемости немцев была использована Гитлером злодейски. Народу сказали, вы самые-самые, во всем и везде, вы центр и начало, вам и владеть миром. Европейская срединность Германии, вместо того, чтобы стать качеством разума и перспективного добрососедства, сделалась инструментом агрессии, которому придали к тому же дух национальной исключительности. На зеркальной сцене Кабаре появился маленький кряжистый старик в фиолетовом трико. Вместе с ним вышли семь девочек в купальниках. Девочки выделывали ногами ладные замысловатости, а старик прилаживал на груди громоздкую дюралевую конструкцию. Потом дирижер в пиджаке, осыпанном серебряными блестками, взмахнул рукой,